Глава 17. Игорь встаёт раньше меня. Сквозь сон я слышу, как он выходит из спальни, как гремит посудой на кухне. Я не сразу понимаю, что он готовит завтрак. Впервые за всё время наших отношений. Когда, переодевшись и умывшись, выхожу на кухню, на столе уже стоят яичница, тосты и две чашки с кофе. Я удивлённо скидываю брови. «Что это?» «А ты сама не видишь?» Игорь услужливо придвигает ко мне молочник. «Захотелось сделать жене приятное?» Я сажусь на стул, беру вилку. В нервах звенит напряжение. Уж слишком много рьяных попыток от Игоря оживить то, что долго и медленно умирало. Он пристально наблюдает за мной поверх чашки, что лишь усиливает дискомфорт. «Так что насчет свидания? Может, к черту твою тренировку?» Со вздохом, отложив вилку, я поднимаю на него глаза. Даже удивительно, что его совсем не настораживает череда моих отказов. Я пас. Краем глаза я замечаю, как он сжимает кулаки. «Лена, да что с тобой?» Ты помнишь, с кем говоришь? Это я, Игорь, твой законный муж. Я молча разглядываю его. Мужчину, которого когда-то любила больше всего на свете и к которому сейчас не чувствую ровным счетом ничего. Было слишком мучительно наблюдать за угасанием нашего брака. И я попросту перегорела. Кровоточащая рана зарубцевалась, навсегда потеряв чувствительность. Всем рано или поздно надоедает страдать. «Со мной все в порядке», — со вздохом говорю я. «Впервые за долгое время, кстати. Я просто поняла, что больше не могу и не хочу жить так, как раньше». Лицо Игоря напрягается, словно он не до конца понимает, что я имею в виду. Он может сколько угодно делать вид, что у нас все в порядке. Что можно просто сходить вместе в ресторан, посмотреть фильм, заняться сексом. И все снова станет, как раньше. Проблема в том, что я больше не хочу жить, как раньше. Чего я хочу на самом деле, так это развестись.